Таинство рождения. Глава первая. Благодатный месяц Ниссан, когда зацветала бескрайняя степь и наступала приятная после зимы жара, в этот год отмечен был дурным предзнаменованием. Из гусских недр Востока налетели степные бури. Они срывали юрты, опрокидывали седоков на полном скаку и двигали песчаные холмы. И чуть с волнение земли, чуть улегла пыль, у богоносного Кагана Хазарии зломила кости и суставы. Он знал, к чему это. Ранним утром примчались с севера буйные ветры, их разбойный свист заполнил все пространство. По черным... Жирным землям нетронтым сахой ударил снег, и выбеленная степь объялась незнаемой по весне стужей. Прошла одна суббота, другая, а холод лютовал, словно явился сюда вечно. Тепло Ниссана было извергнуто на целых пять суббот. Хазария продрогла до костей. Внезапная зима валила скот, косила стариков, и, пользуясь непогодой повсюду, бежали рабы, но не достигнув мест, где можно скрыться, тысячами замерзали в степи. И было пищи волкам и лисицам. Наведя разор, урон и страх, северные ветры насытились теплом, раздобрились и убрались в свояси Теперь Каган ждал, когда зазеленеет степь, чтобы оставить зимний дворец и кочевать на летний стан, однако ломота в суставах погнала его раньше. Там, на озере Вршан, в земле поистине обетованной, есть животворные источники и лечебный ил. Ночью был снаряжен караван. Пятьсот коней и столько же верблюдов ожидали часа, когда великий богоносный Каган — а Арон Аарон изволит выйти из дворца. На огненных коврах ферсидских у мраморных колонн ждал многочисленный горе. Под чутким глазом стражников-скопцов тонули в белых покрывалах и озирались по сторонам женщин от всех племен, народов и сторон. Мир вне дворца им чудился таинственным и странным, поскольку они никогда не покидали его стен неведеных мужчин, кроме кагана, и сейчас, воспользовавшись минутой, из-под стежка, чтобы скопцы не перехватили взгляда, смотрели на погонщиков верблюдов. Это были черные хазары, смуглокожие и жилистые мужи, с черными от солнца лицами из всей одежды, лишь на бедренной пояски. А ниже, у подножия колон. Каганы ожидали белые хазары в главе с царем земным Каганбеком. Ослепительно белые одежды их образовывали небольшой полукруг перед дворцом За ним, будто море разливанное, теснились черные хазары. Однако и те, и другие стояли на коленях, ниц с лицом, и никто не смел шевельнуться. Богоподобный Каган мог явиться в любое время, и кто бы из смертных, с умыслом или невзначай, поднял бы к нему очи и взглянул, мгновенно бы ослеп и умер, как от удара молнии. Богоподобный облик Аарона пробуждал боязнь, как страшный степной мороз, и приводил в трепет как самих хазар, так и врагов. И этот безотчетный страх рассеивался в человеческих душах». Из всех живущих на земле один лишь Каган-бек не посвящен был, но приобщен к великим таинствам существования Кагана. Очистившись огнем, он мог входить в палату богоносца и видеть его лицо. Потому земного царя Хазар называли еще «приобщенный шат» и перстень на его указательном пальце с черепом, знаком смерти был знаком этого приобщения сейчас среди преклоненного народа над согменными спинами будь они в белых одеяниях или же в руанье, возвышался и стоял прямо один каганбек тем временем богоподобный молился во дворцовом храме просил бога чтобы послал ему путь к летнему стану на озере вшан он не нуждался в посреднике и весь обряд отправлял сам. Читая Мишну, вдруг снова ощутил, что ломит суставы, а потом и вовсе стал спотыкаться. Одревенел язык, похолодело небо рта, и поклевились сузорги губы. Ему почудило, что ветры из севера опять вернулись в степь и принесли стужу как правоверный иудей, ничуть не смутившись и невзирая на дурную ночь, он продолжал читать, пока слова священной Мишны не зазвучали так, как звучит ругань упуганных гузов. Тогда он замолчал и отложил свиток Мишны, однако взял Тору, чтобы прочитать исход. Тонувший в садах Райский летний стан напоминал Кагану Палестину, где юный Арон постигал суть великих таинств существования мира. Обетованная земля на озере Варшан манила богоносного Этилия, как некогда Данита Моисея из Египта. Всякий год, едва дождавшись месяца Нисана, и сочных трав, степи Каган совершал исход. А в Хазарии наступала праздничная подобная пасхальной неделе, Исход в рай летнего стана. Каган развернул свиток Торы, но и слова прочитать не смог. Лишился речи. Онемевшие уста вышли из повиновения. Раздавался лишь невнятный хрип и гортанные мычания, и тут богоносный не дрогнул. Принялся читать глазами. Однако после первых слов жертвенника неожиданно сорвалась и упала на гранитный пол хрустальная звезда, будто расчленилась на все свои шесть лучей. Ковчег же закачался, словно на волнах, это ж был готов сверзнуться на пол, но устоял. Каган выронил Туру и отшатнулся. На его глазах осколки звезды начали таять, словно лед на солнце, издавая смрадный дух. — Знак! — говорила смерть. Богоподобный! — встал на колени и воздел руки. — Великий Яхве! Небесный Вседержитель! — мысленно воскликнул он, издав устами глухой стон. — Кто-то не дает мне молиться! Или ты посылаешь мне знак смерти? Молчание показалось ему. Выразительным и зловещим руки богоносного заледенели. — Но почему так рано? Ты сам назвал мой срок. Сорок лет, но я правлю всего лишь половину. В этот миг Арон почувствовал, как всегда, стремительные и острые мысли его, словно конь в песке, стала барахтаться и тонуть, погружаясь в зыбь. Еще через мгновение все было кончено. Потухший разум воспринимал лишь то, что видели очи. Каменный пол, ступени к алтарю, лишенные звезды жертвенник. Вошедший в синагогу Каган Бек застал его каменным болваном. Богоносный держал в руках свиток Торы и чему-то радостно смеялся. На лице приобщенного шада не дрогнул ни один мускул. Он очистил себе огнем, небрежно махнув вокруг головы чадящим факелом, припал лицом гранитным плитам пола и так подполз к Кагану, не отступив от ритуала. Богоподобный не замечал его, раскручивая свиток и метая на пол. Суровой рукой Каганбек отнял забаву, затем поставил на ноги бесчувственное тело и повел в колоннаду. Азары лежали ниц. Круг белых море черных. Весенний ливень сек и поливался к бедной спины. Богоподобного видел один каган-бек. Он почти тащил кагана к мраморным ступеням, чтобы спустить на площадь и посадить взыбку, установленную между двух коней в особой упряжке. Но, ступив на лестницу, богоподобный вдруг вырвался из рук, попятился и замычал тысячу рукой в небо. Сотворенный Богом Яхве мир сошел с ума, нарушился привычный ход вещей, на севере, в проране среди туч вставала заря. Светлый небосклон, пронизанный лучами, раздвинул сумрак, прорвал завесу туч, и отблески зари враз омертвили многолюдную площадь. Замок Кагана и глаза его. Богоподобный был ослеплен. Зеницы глаз исчезли, на мир таращились лишь красноватые белки. Спустя мгновение закрылось небо, холодные северные тучи сомкнулись, и осталось лишь светящееся радужное пятно, напоминающее детскую рубашку. И здесь не дрогнул Каганбек. Прикрыв глаза рукой, он свел богоносного на площадь, усадил в зыбку и хлестнул коней ременной плетью. Едва лошади скрылись из глаз. Площадь зашевелилась, закричала. — Слава богоподобному Кагану! Слава! Выждав расстояние в четверть стадии, за конями Кагана помчала свитом затем поднялся караван закричали верблюды погонщики ездовые на арбах под шатрами где тихо взирали на суету булгарки гречанки волоки послушные еврейки и нежные пересиянки смолено черноволосые египтянки и желтоволосые славянки дождь кончился когда последний конь кочевья и стаял за кааемом степи Народ же хазарский, проводив Кагана, разбрелся по домам, чтобы вкусить вина и праздничных яств, и будто опустел Итиль. Лишь каган остался на площади, перед зимним замком богоносного. Хмуря лоб он бродил и спотыкался на следах, оставленных коленями и локтями. Потом ременной плетью ударил себя по мягкому голенищу. Рядом мгновенно очутилась свита и подвели коня. Приобщенный шат без всякой помощи вскочил в седло и помчался к своему замку. Через четверть часа тяжелые ворота распахнулись и выпустили в степь летучий кагал с гроздями коней подводных. Среди всадников был сам каган Бек, обряженный в одежде простого воина. Сначала он отправился по следу ушедшего кочевья, вот свернул в неезженную степь, и, огибая, путь кагана ушел вперед. Скакали всю ночь, и к утру, миновав, страной райский сад на озере Вршан, устремились далее к Саркелу. Коней меняли, как лучники меняют стрелы, выхватывая их из растворенных колчанов, трехдневный путь к полудню одолели. После полуденного зноя хазарский земной царь, неузнаваемый народом, бродил среди купцов, торговцев и менял, шутил, приценялся к товару, слушал роскость небывалых мореходов и смеялся над веселыми зазывалами. Стараясь остаться незамеченным, он глянул в ловчонку, где молодой хазарин торговал хлебом, тут приобщенный шат купил ковригу, но заплатил. Ни медью, ни серебром я положил на прилавок свой перстень с черепом. Казарин неспешно оттер руки о фартук, взял плату, поглядел под светом и вернул. «Одна Рига стоит шесть мелких монет. За твой перстень я бы не дал одной. Я голоден», — признался приобщенный Шат. «Дай в долг, я же верну тебе не шесть, а семь монет. Если нынче вечером, то семь». Стал торговаться лавушник. Утром будет уже двенадцать. К вечеру я добуду семь, заверил Каганбек. Утром я отплываю. Только острый, внимательный глаз, приобщенного к таинствам шада, мог угадать в торговце хлебом род священных Ашинов. Невозмутимость богоносного наследника престола не проступала сквозь черный мерзкий лик Хазарина. А вечером. Когда прохлада стала клонить горожан в сон и негу, Каганбек в одеждах Ларисея, городского стражника, ступил в лачугу, стоящую за оборонительным рвом саркела. Там приобщенный шат очистился огнем и, припадая лицом к земляному полу, предстал перед наследником. Ты ли, старший сын богоподобного Арона? Согласно ритвало спросил он. Я старший сын богоподобного арона Имя мое Иосиф, — ответил торговец хлебом. Был ли ты в странстве, ступал ли по дорогам Иудеи или сидел в своей ловчонке? Отправлен в странстве, был младенцем, но вернулся мужем. Что же делал там столько лет? В Египет путешествовал. Там, приобщившись к деяниям Моисея, прошел путем исхода, Наследник прервался. — По ритуалу таких вопросов ты не должен задавать. Каганбек вскочил с сияющими глазами. — Но ты же проговорился. Ты, сказал, прошел путем исхода. А что же делал дальше? Наследный покровитель Каганата полулежал на древнобедренной повязке и был невозмутим. Он утопал в перине из любяжьего пуха, который колебался под тканью даже от дыхания. — Ты царь земной, зачем тебе знания великих таинств? — Не сказал богу Богова о кесарю. — Дай знаний, — взмолился приобщенный Шат, и повалился в ноги. — Поделись со мной, мы же братья, и корень у нас один, мы сыновья тогармы. Иосиф улыбнулся. Сквозь лик черного хазарина проявился белый роташинов. Уймись, поганый! Не смей соединять наши роды! — Верно, мы предки тогармы, но мой родначальник хазар, а твой булгар презренный! — А по закону крови! — вскричал Каганбек. — Мы от единой плоти! — богоносный наследник лишь осмеялся. — Безумный! — Ступай в гончарню! И взгляни, на чем стоят законы. Ком глины может стать амфорой для вин, а может и горшком для испражнений, и все на одном гончарном круге, под одной рукой. Я богоносен, а ты служить станешь мне шаба-отгоем, поскольку всего лишь приобщен. Каганбек на короткий миг потерял самообладание и, потрясая руками, то угрожает то плача, заговорил, отдай мне твою власть. «Отдай! Владея таинствами, я покорю мир. В моих ног будут лежать арабы и ронеи. Я одолею Русь, весь север. Все народы принесут мне дань, а их боги склонятся перед богом Яхве. Наш Вседержитель в мире воцарится, а на земле только одна империя, Хазария. Ты же, Иосиф, будешь моим соправителем. Я не обижу тебя». Ведь и сейчас по ритуалу я буду сажать тебя на престол, а выйдет срок с престола — уберу. Я над твоим престолом имею власть. Богоносный наследник неожиданно ударил приобщенного шада ногою в лицо. Довольно мерзких слов. Хватит той власти, что ты имеешь, поскольку невероятно глуп. Каганбек зажал разбитое лицо, склонился, утирая кровь. Наследник швырнул ему свою набедренную повязку. — Утрис нечистый. Ты покоришь народы, ты возвысишь Хазарию над всеми. Мне правду говорили, все приобщенные теряют последний разум. Ты не возвысишь Хазарию, а, напротив, разоришь, сгубишь. Она растворится среди покоренных народов. Пока ты у власти, твоя империя кое-как продержится». Но умрешь, и Хазарий умрет вместе с империей из дурных, но сильных государств. Это уже бывало на земле. Да полный метать бисер. Бокоподобный взбил подушку, на короткий миг отвернувшись от Каганбека, и тот со стремительностью змеи сунулся к адру и ловко набросил шелковый шнурок на шею наследника, сдавил удавку намертво. Тот не дрогнул. Преодлевая силу рук приобщенного шада, взбил-таки подушку и улегся, как хотел. «Ты явился венчать меня на трон?» — вымолвил он сдавленно. «Да ритуал нарушил. Мой отец Каган-Арон пока еще жив, а двум Каганам на троне не бывать». «Он мертв!» — хрипят напряжение, — сказал Каганбек. «Лжешь, презренный!» Храня спокойствие, промолвил богоподобный наследник. Каган жив! Или хочешь удавить меня? Напрасно! Твоя земная власть умрет со мной. Сними удавку! Не сниму, злорадно шепел душитель, и жизнь не отниму. Живи, но выдавлю из тебя суть великих таинств. Говори, что делал удей столько лет, прошел путем исхода. Что еще? Шелк крезал горло, веревку пропиталась кровью, однако наследник чуть побагровел и усмехнулся. — Сказать, о Всевышний! — Так и быть, скажу, учился в иудее. Чему — Чему? Приобщенный шат опрокинул жертву и сел на грудь. — Тому же, чего жаждешь ты, искусству править миром. — Как править миром? с кровью, прохрипел Каганбек, словно не он, его душили. «Ну, говори!» «Ну, полно, Каганбек!» Смех унимая, вымолвил богоносный наследник. «Жаль тебя, и потому выдам одну тайну. Запомни, безмудрый, кто руку поднимет на богоподобного, своей рукой удавлен будет. Не казни же себя, приобщенный». Каганбек задыхался, глаза полезли из орбит, а изо рта вдруг пошла пена, и вывалился язык, похожий на баклажан. Он выпустил шнурок и откатился на пол. Едва отдышался, корча с трудом поднял голову. Безумный страх вдруг пронзил его. Наследник снял шею шнурок. Следа на коже не осталось. — Я знал, с какой мыслью ты явишься ко мне, — проговорил он медленно. Поиграл давкой. Отец мой Арон жив, но разум у него помутился. Хоть правил он всего половину срока, назначенного промыслом божьим, но далее править не может. Ты слышишь меня? Окаменевший шар слегка качнулся, быстро закивал. Разбитый страхом, словно грозой, он приходил в себя. Наследник продолжал. «По закону предков тебе блюсти престол». Ты волен возводить на трон или низвергать с него. Земная жизнь Хазарии вся в твоей власти. Подумай теперь сам, возможно ли, чтобы безумец мой отец был подобен Богу? Каганбек вновь закивал и вызвал недовольство. «Очнись, булгар нечистый! Ты же царь, не кукла, и ты не первый из земных царей, кто покушается на власть Кагана, прельщенный таинствами». Это случается всякий раз, как только Каган умирает. Ваш богомерский род всегда стремился занять высший трон. Чуть приобщат очередного Каганбека, на йоту приоткроют таинство, а он ж возомнит себя великим и требует большего, чем дрова на шинами что ты киваешь. Я спросил, возможно, чтобы сумасшедший правил духом хазари Нет, невозможно, — вскричал приобщенный шат. С рассудком утрачивается богоподобный образ. — Так пойди к нему, — велел Иосиф и подал шелковый шнур. исполни заповеди предков, да немедли. Приобщенный Атриану заслонился рукой. — Если он здоров рассудком, заря не может вставать на севере, — пояснил наследник. — Она всегда бывает на востоке, утром на западе вечером. — Я тоже видел, — со страхом признался Каганбек. — Заря была на севере, и луч потом светился до полудня. Наследник ударил шнурком по лицу царя. — Ты усомнился в истинном учении? — Нет, нет. — Но видел. — И это уже бывал. Вздохнул наследник и повесил на руку Каганбеку удавку. — Светился север. Ну и что? Да солнце там не вставало и не встанет. Ступай, куда велел. Дрожащей рукой приобщенный шат взял шнур и лании судалился. Наследник усмехнулся ему вслед. Заря на севере. Всего лишь заря уж готов Богу душу отдать. Покинув бедную лачугу, Каганбек направился к рву, на мгновение замер. Среди отбросов городских в смердящей грязной луже сидел младенец, старший сын небесного царя Хазари, сам будущий священный Каган и управитель богоподобный. Сквозь мерзость нищеты и нечистот виднелся Роташинов. От своего сотворения триединый мир был неделим, в безбрежном океане времени плыла земля, а в нем существовало лишь три пути. По первому двигалось солнце, звезды — по второму, по третьему же ходила тьма. В том месте, где они пересекались, на распутье, родился новый мир, новые стихии космоса — род человеческий. Распутье... Оно может и свести народы, пришедшие из разных сторон, и развести их в разные стороны. Оно имеет магическую суть, поскольку родина людей притягивает к себе с необоримой материнской силой, однако ж при этом никогда не в состоянии удержать возле себя. Жажда к пути и странствию, к открытию новых мест земель всегда побеждает потому и невозможно было жить на распутье. Лежащие у ног дороги тянули изведать их, как тянет из дома всякого возмужавшего отрока, что там за холмом, за перелеском. Но куда бы ни ступал он, все равно возвращался к началу всех путей и снова оказывался на распутье, ибо нельзя было миновать родины. Род человеческий возрос и возмужал, и страстью гонимой познать, что суть свет, а значит, Бог, имея просвещенный умную душу незрячую, вздумал испытать, что станет, если он, человек, взожжет протуберанец на земле, такой же, как на солнце, то бишь силой разума достигнет промыслов божьих и вожок Пожар великий землю охватил, и долгий срок пылал от каема до окоема, но даже погаснув, сделал пространство непригодным для жизни и процветания. Спустившийся из стран полуночных, великий хлад согнал людей с обжитых мест, и разбрелись они по нехоженным странам, без путей и дорог, оказавшись в мире хаоса. Чужие звезды светили над головой. Иным путем двигалось солнце, неведомые реки бежали к незнаемым морям и безбрежным океанам. Мечта отыскать распутье, чтобы встать на нем, и, осмотревшись, вновь найти дороги, мечта вырваться из хаоса и утвердиться в мире становилась неодолимой. И тогда круто заваренные в одном котле роды, племена и народы, дерзнули выстроить новое распутье, чтобы, достигнув небес, оглядеть пространство, в коем они оказались. И небеса взирались тоской, как среди песчаных, жарких и густонаселенных мест гигантской спиралью вздымалась башня. Да напрасным был труд безумцев! Всемогущий хаос разрушил Вавилон. Не разделив, народы так разметал их по земле, что пыль времен тысячелетиями кружилась в воздухе и, оседая, навечно хоронила и самораспутье, и все пути к нему. Земля обетованная погребена была, но память о ней лишь разжигала страсть поиска. А Вавилон, этот новоявленный хаос, Успел сотворить свое черное дело, поделив мир на тысячи частей.